Во дворе мальчишки играли в мяч. Он был такой яркий, оранжевый. Вера Антоновна поглядела на свои окна. Пыльные, зашторенные, как будто за ними никто не живет. На балконе ящики с прошлогодней засохшей землей. В квартире было душно и темно, пахло пылью и свечным воском, как в деревенской церкви. Вера Антоновна прошла в комнату, не снимая уличные обуви, все равно пол грязный. Брезгливо поморщившись, раздвинула пыльные занавески, и в ярком свете, клонящегося к закату солнца, квартира пристала перед ней во всем убожестве. Грязные окна, которые она даже не удосужилась помыть после зимы. Котышки пыли на полу, мятое покрывало на диване, все несвежее, потертое, серое и унылое. на кухне заляпанная жиром плита. Господи, неужели это еще с поминок осталось? Ведь больше трех месяцев прошло. Она совершенно не помнила, как промелькнули эти три месяца. Они просто выпали у нее из памяти. Тягучие серые дни, как использованная жевательная резинка, валяющаяся на асфальте. И только в комнате мужа сохранился относительный порядок, хотя на письменном столе и книжных полках лежал толстый слой пыли. Вера Антоновна взяла в руки портрет в траурной рамке. Эта фотография никогда не нравилась, но сотрудники сказали, что нужно что-то официальное, и отнесли увеличить именно эту, где лицо какое-то безликое, равнодушное, чужое, как на всех официальных снимках. И черная рамка наводит ужас. Она уберет этот снимок подальше и поставит на его место другой любительский, где муж смотрит весело и глаза улыбаются. Вера Антоновна вздохнула и прошла на кухню. Нажала кнопочку электрического чайника и открыла холодильник. Есть и так не хотелось, а при взгляде на продукты аппетит пропал начисто. Еще бы ему не пропасть — когда на полках лежали две коробочки обезжиренного творога без сахара, засохший помидор и два битых яйца, с чего ей вздумалось покупать синий диетический творог. Вера Антоновна пожала плечами и пошла в ванную. Там тоже царил ужасающий беспорядок. Полпустые тюбики косметического крема, бутылочки с шампунем и расчески с клоками волос валялись прямо на полу. Полотенце давно пора было бросить в стирку, засаленный махровый халат криво болтался на крючке, подвешенный за рукав, потому что вешалка оборвалась. Вера Антоновна отвернулась от этого безобразия и оглядела себя в запачканном пастой зеркале. Кожа землистая, под глазами мешки, волосы тусклые. Висят безжизненными прядями, и седина стала видна невооруженным глазом. Странно, раньше ее не было. Впрочем, ничего странного. Выглядит она сейчас на все пятьдесят, а ей ведь всего тридцать девять. «С волосами нужно что-то делать», — твердо решила Вера, — «причем завтра же». «Так жить нельзя. И с квартирой тоже надо разобраться». В первой же выходной она сделает генеральную уборку. Стыд какой! На улице лето, а у нее окна не мыты. И на работе пора вылезать из скорлупы. Сколько еще сотрудники будут выполнять за нее ее работу? Вот, к примеру, сегодня приходил человек по делу. Она вела себя недопустимо. Отвечала не в попад, не слачуж какую-то. Зачем-то стала рассказывать ему о муже. Никому это не интересно. В лучшем случае посочувствуют мимоходом, а в худшем разозлятся и будут правы. И ведь она обещала этому старыгину разузнать подробности происхождения картины. А тут есть только один путь позвонить Енине. Она вздрогнула как от озноба и поймала в зеркале свой несчастный, затравленный взгляд. Боже, Как же она боялась эту женщину. Как только в памяти всплывало ее имя, сердце у Веры начинало биться быстро-быстро, как будто она убегала от бешеной собаки. В ушах звенел набат, желудок сводило спазмом. Так продолжалось пятнадцать лет. Ровно столько они были знакомы с мужем. И вот теперь все началось снова. Вернее, и не кончалось. Вера мгновенно на себя разозлилась. Чего? Чего ей теперь бояться? Самое страшное, что могло произойти, уже случилось. Муж умер, и это непоправимо. А она по старой памяти боится, что эта Енина Паненко, красавица с польским гонором, позовет его, только поманит пальцем, и муж уйдет к ней, даже не оглянувшись на Веру и прожитые годы. «Господи, какая же она дура!» Вера ничего не знала о его юности, он не рассказывал. Она была моложе его на восемь лет, так что никаких общих точек соприкосновения в детстве и юности у них не могло быть. Когда он заканчивал школу, она училась в третьем классе, и муж, осознав этот факт, долго смеялся и называл ее «промокашкой». Она услышала имя Енина от общих друзей в шумной многолюдной компании. Кто-то упомянул мимоходом. «А знаешь, Игорь, енина то развелась с мужем и живет теперь у матери на Кирочной». Потому как он весь напрягся и заходили шилваки на скулах, Вера поняла, что эта новость его тронула гораздо сильнее, чем можно было предполагать. Они отдыхали большой компанией, Вере неудобно было спрашивать, кто такая Енина, И к мужу она не посмела подступиться потом с расспросами. В следующий раз на дне рождения у близкого друга Жени его жена Ира со смехом рассказывала, как она встретила Янку на какой-то экономической конференции. Она при группе крупных инвесторов была, там сплошь банкиры... «Сама вся такая шикарная, сделала вид, что меня не узнает», — рассказывала Ирка. «А мне что? Я навязываться не собираюсь». «Это она умеет», — со странной интонации проговорил Верин муж. Ей стало вдруг так плохо, просто ноги подкосились от слабости, и в горле пересохло. «Ты что ищешь?» — спросила Ира, неслышно войдя за Верой на кухню. воды простой хочу выпить что-то от острова нехорошо стало пробормотала вера кто такая енина спросила она выпив воды и изо всех сил стараясь чтобы в голосе не прозвучали заинтересованные нотки а была у нас одна подруга в молодые годы протянула ирина енина пшеславская польских аристократических кровей что правда аристократических? Удивилась Вера. Во всяком случае, она так говорила, всячески подчеркивала, что она полька. Даже акцент имитировала. Но это когда мы совсем еще молодыми были. Потом ей надоело. Но красотка была. Уж что есть, то есть. Да и сейчас эффектно, необыкновенно. Все банкиры возле нее увивались. А что она с ними делает? С банкирами-то? «Не подумай плохого», — усмехнула Сира. «Переводит она». Филфак закончила, несколько языков знает. «Так-то она девка умная, одаренная, но характер...» «Правду говорят, польский...» шляхетский гонор». «Вот у нее он присутствовал в необыкновенном объеме, особенно парням доставалось». «Ох, да чего любила она парней мучить!» «Наизнанку человека вывернуть могла, выжить, как лимон, и шкурку выбросить». Уж на что мы в юности наивными были, но и то понимали, что нельзя так с людьми обращаться. Поэтому мы с осторожностью к ней относились. Особо в подруги не набивались. Да и кому охота с такой красоткой рядом показываться? Не в свою пользу сравнение, сама понимаешь. Да и зрились на нее многие, что парней отбивает». Они ведь как ненормальные возле Янинки виделись. Все рано или поздно в нее влюблялись. Все через это прошли. И мой Женька тоже. «Да что ты!» — удивилась Вера. «Угу!» — Ира снова усмехнулась. «Только у него быстро это прошло, без последствий. А вот у Игоря...» Тут дверь открылась, и на пороге показался Верин муж. Ирка сразу засуетилась, сунулась в холодильник за тортом, нагрузила Игоря посудой. Муж не смотрел на Веру, но она сразу поняла, что он слышал их с Ирой разговор. Во всяком случае, его последнюю часть. После чая мужчины удалились на балкон покурить. А Вера хотела помочь хозяйке мыть посуду, но Ирка отмахнулась и сказала, что все сделает потом. «Вот, смотри». Она... Развернула перед Верой старинный альбом для фотографий, обитый потертым малиновым бархатом. «Женька давно грозится его выбросить», — пояснила она в ответ на верен вопросительный взгляд. «А мне жалко. Да и снимков много помещается». Вера с интересом склонилась над альбомом. Она любила рассматривать старые фотографии. «Ирка Молочина». не поленилась и старательно подобрала одинаковые снимки ее и мужа в детстве, так что альбом получился семейный. Вот две фотографии, где карапузы лет трех серьезно смотрят в объектив, держа на коленях плюшевого медведя. «Дети разные, мальчик и девочка, а медведь тот же самый». «Точно!» — рассмеялась Ирка. «Мы потом выяснили, что родители нас в одном и том же отелье снимали». «Ну, ты это пропусти!» «А то до утра просидим». Она быстро пролистнула страницы, и вот на снимках появились знакомые лица, которые Вера узнавала с трудом. Все же лет двадцать назад они были совсем юными, только школу закончили. Она узнала Енину сразу же, хотя Ира в это время отвлеклась на гостей и не было никого рядом, чтобы показать. Тем не менее Ирина описала ее очень точно – Яркая природная красота, высокий рост, гордая осанка, длинная шея, полячка. И взгляд паночки из гоголевского вея — холодный, надменный, жестокий. «Это в ранней юности она такая», — невольно подумала Вера. «А что же сейчас ты с ней стала? С возрастом такие женщины только хорошеют». Невольно она поежилась, стала как-то зябко и неуютно в теплой комнате, набитой приятными, хорошо знакомыми людьми, старыми друзьями. На следующей странице валялась пачка фотографий, не вставленных в прорези альбома. «Ой, а я-то их искал», — обрадовалась вернувшаяся Ирка и высыпала всю пачку прямо на диван. На этих снимках никто не позировал. Все откровенно веселились и отдыхали где-то за городом, Не то на даче, не то просто так выехали на природу. Было лето. Все выглядели довольными и счастливыми, дурачились и шумели. «Это мы Игоря провожали». Ирка чего-то понизила голос. «Когда он уезжал после окончания университета». Вера знала, что после получения диплома с отличием, муж отказался от аспирантуры, не остался на кафедре, где ему предлагали хорошее место, не пошел работать в совместную фирму, а уехал на три года в далекую Сибирь. На ее вопрос, почему он так поступил, Вера ответа не получила. Муж только пожал плечами. Сейчас она видела на фотографии лицо мужа, и он показался ей очень грустным. Она-то знала это выражение, как будто что-то гложет его изнутри, но он ни за что не покажет это окружающим. Сердце Веры забилось сильнее. Она быстро-быстро перебирала фотографии и нашла. Енина стояла во всей красе в компании молодых людей. Кто-то рассказывал что-то смешное, все хохотали. Она тоже улыбалась, высокомерно и слегка насмешливо. А в отдалении, в самом углу фотографии, был виден верен муж, то есть тогда еще не муж, а просто игорь семенцов. он стоял в стороне от шумной компании и смотрел на енину только на нее гордую полячку холодную красавицу и лицо у него было такое вера инстинктивно оглянулась по сторонам и прикрыла фотографию рукой на лице ее будущего мужа была мука непосильная и отчаянная. Не все могут такое пережить. Бывает, что люди бросаются с моста в реку или травятся мышьяком, только чтобы ничего не чувствовать. Она его оттолкнула, поняла Вера. Она морочила ему голову несколько лет, мучила по-всякому, держала на коротком поводке, а потом окончательно отказала. И поэтому он уехал. Бросил все, перспективную работу, диссертацию, и уехал. А когда вернулся, она была уже замужем. Он думал, что все забылось, и женился на мне. Но такое не забывается. Потому он так дернулся, когда кто-то только упомянул ее имя. «Господи, что же мне делать?» Вера быстро запихнула снимок обратно, чтобы его не видела вернувшаяся хозяйка. Тут она заметила, что муж стоит в дверях и мрачно на нее смотрит. «Поехали домой», — приказал он одними губами. Вера послушно поднялась и пошла в прихожую. За всю дорогу они не сказали друг другу ни слова. Через некоторое время он оттаял, их жизнь потекла по-прежнему, пока не зазвонил как-то вечером телефон, и Вера не услышала в трубке холодно-вежливый женский голос, который попросил позвать Игоря. И стало ясно, что просьба была только... «Слабой данью вежливости, что обладательница этого голоса не привыкла никого ни о чем просить. Люди сами горели желанием сделать для нее все, что в их силах, и ей надлежало только выбрать, кто ей подходит на данный момент. Потом снисходительно принять сделанное, поблагодарить с легкой насмешкой и равнодушно отвернуться». Вера ужасно растерялась и молча протянула мужу трубку и никогда не могла забыть его лица, на котором на один только миг проступило узнавание. Это длилось секунду. Потом он отвернулся от Веры и тихонько заговорил в трубку. Она вышла на кухню. Она просто не могла оставаться в комнате. Ей стало физически плохо. Но что она могла сделать? «Заорать в трубку, что мужа нет? Он уехал в командировку на полгода? Послать обладательницу голоса подальше? Разбить телефон о стену?» «А чем это поможет?» С тех пор Вера начала бояться. До дрожи в коленях, до мучительных спазмов в желудке, до головокружения, до обморока. Она боялась, что полячка аристократических кровей – Поманит ее мужа, и он уйдет, не оглянувшись на веру, и позабыв о ее существовании. А потом она снова его оттолкнет, выбросит, как ребенок бросает надоевшую игрушку или огрызок яблока. И Игорь просто не сможет пережить такое во второй раз. Его сердце разорвется от тоски и муки. Или переживет и вернется к ней, вере, потому что ему просто некуда больше деться. Вернется не человек, не мужчина, не ее муж, а только его оболочка. Пустая оболочка, как вздутый воздушный шарик. Вера сама не знала, что ее страшит больше. А потом муж заболел. В первый момент, когда еще были сомнения в том, что подступила самая страшная болезнь, когда врачи глядели в глаза и махали руками, «Даже не думайте, быть того не может», Вера почувствовала облегчение. «Все, он никуда больше не уйдет. Такой больной он Енине не нужен. Такой он нужен только Вере. Вернее, ей он нужен любой. Она вылечит его, выходит, поднимет на ноги, только бы он не ушел. А теперь он не уйдет. Как же она ошибалась? Он все-таки ушел». не к гордой красавице-полячке, и вообще не к женщине. Он ушел навсегда. И Вера никогда его больше не увидит. Но тогда Вера еще не знала, чем все кончится. Она надеялась. А когда надежды рассыпались в прах, и врачи сказали ей, что спасти мужа может только срочная операция, которую сделает замечательный хирург Аркадий Петрович Сиверцев, та самая Ирина, Жена близкого друга велела обратиться к Енине. Они живут в одном подъезде, дружат домами. маме. Енине Сиверцев не откажет. Все так и вышло. Вера просто заставила мужа самого позвонить Енине. Все утряслось, операция прошла удачно, но нельзя сказать, что муж стал прежним. Эти пять лет Вера Старской убеждалась, что он отдаляется от нее и от всех, часто думает о чем-то своем, глубоко спрятанном в душе. Но все же пять лет — это немало. На похороны енина не явилась, уезжала куда-то в другой город по работе, а может, просто не захотела. Вера пришла в себя от холода и поняла, что уже давно стоит в ванной, упираясь лбом в холодное зеркало. «Завтра же нужно все тут прибрать и вымыть. А сегодня...» «Нет. Надо, наконец, взять себя в руки и позвонить Енине прямо сегодня. Ведь она обещала Старыгину. Ведь у человека вся работа встала». телефонная книжка сама открылась на букве п енина пшеславская в трубке слышались долгие гудки и вера малодушно обрадовалась возможно енина уехала в отпуск или по делам и разговор можно отложить на неопределенный срок она уже собралась положить трубку но тут услышала голос холодный слегка насмешливый Вера молчала, потому что горло сжал привычный спазм. «Алло! Я слушаю, говорите!» В голосе появились явные нотки недовольства. Вера зажмурилась и бросилась в разговор, как в холодную воду. «Это Вера Семенцова. Мне очень нужно с тобой поговорить». «Разве мы на «ты»?» — холодно удивилась трубка. Но Вера обостренным чутьем успела отметить... некоторые замешательства в голосе. «Простите, Инина, не знаю вашего отчества. Я очень волнуюсь, поэтому допустила бестактность». На самом деле ей стало гораздо спокойнее, и та в трубке сообразила, что, добиваясь официального «вы», она подчеркивает разницу в возрасте. Лет семь, наверное, все же немало. «Ты уверена, Вера, что нам нужен этот разговор?» — спросила Инина чуть помягче. «Наверное, вспомнила все же, что три месяца назад у Веры умер муж». Настал Верин черед усмехаться. Это Инина, должно быть, вообразила, что Вера явится к ней выяснять отношения, как будто сейчас это имеет какое-то значение. Как будто Вера просто умирает, как хочет узнать, как же они крутили любовь в юности». кто кого бросил и все такое прочее. И правда, неожиданно поняла Вера, к чему теперь ее страхи и переживания. Нужно забыть все плохое и помнить только хорошее, а его было в их семейной жизни немало. Боюсь, что ты меня неправильно поняла. Вера едва удержалась, чтобы не подпустить в голос ехидства. Мне нужно поговорить с тобой о деле. Видишь ли... Далее она с короговоркой поведала Енине историю с картиной, которую пять лет назад вытащил из мусора доктор Сиверцев. Больше всего она беспокоилась, что Енина сейчас вежлива, но твердо пошлет ее подальше. Какая картина, какой Сиверцев? И тогда будет очень неудобно перед реставратором Старыгином. Она-то его обнадежила, да ничего не сделала. Однако Енина вспомнила и доктора Сиверцева, И даже история с картиной ей была известна. Что-то такое говорил Аркадий Петрович ее матери перед отъездом. «Может быть, ты или твоя мама что-то знаете о жильцах, тех, кому эта картина принадлежала? Может, вы хоть что-нибудь помните?» — почти умоляла Вера. «Реставратор очень просил. Там с этой картиной какая-то проблема». «Мама сейчас в отъезде, у сестры под Москвой на все лето», — ответила Нина. «Тебе срочно?» «Срочно», — ответила Вера. «Очень срочно». «Я к тому, что разговор это не телефонный. Завтра я не могу, а послезавтра улетаю в Швейцарию». «Можешь прийти прямо сейчас?» «Могу», — неожиданно согласилась Вера. «Еще не поздно». Она бросила трубку и забегала по квартире, торопливо собираясь. Отвернула заношенный черный костюм почти с отвращением, наскоро перебрала плечики в шкафу и остановилась на скромном темно-синем платье в мелкий горошек. Снова поглядела на себя в зеркало. Теперь уже по-деловому, не тратя время на бесполезное огорчение. Волосы торчали в разные стороны, как у трепишной куклы. Вера кое-как разгребла этого пиющее безобразие гребешком и заколола гладко. Косметикой в последнее время она не пользовалась совсем. Из ящика выпал тюбик губной помады, почти новый. То ли кто-то подарил давным-давно, то ли сама купила да забыла. Странно и непривычно было вглядываться в свое лицо в зеркале. Вера давно уже не смотрела на себя с мыслью приукрасить или скрыть недостатки. Откровенно говоря, она вообще забыла, когда смотрелась в зеркало. Она нанесла помаду, не умела... Непослушными руками, и добилась вдруг неожиданного эффекта. Лицо стало ярче, и даже не так были заметны две горькие складки возле губ. Платье безбожно висело на ней, Вера и не думала, что так похудела. Пришлось туго затянуть талию широким черным поясом.